Проснулся от странного звука. Тук-тук, тук-тук. Оказывается, рядом люди стучат ломами и страшно ругаются. Проснувшись окончательно, он увидел, что это рабочие вырубают его из застывшего асфальта. В цирк он пришел грязным, с остатками битума на одежде. Костюм пропал, но Мусли не унывал. Смеясь он всем говорил — Вот же как хорошо все кончилось, а я ведь думал, паралич разбил меня. В историю эту я не очень-то поверил, но когда работал с ним в Ереване и стал очевидцем еще более странной истории, тогда поверил и в эту. После представления Мусля, напившись, решил пойти с одним из акробатов посмотреть, такое им взбило в голову, как живут люди в Турции. Пьяный акробат убедил муслю, что Турция находится за горкой, недалеко от цирка. Для храбрости они выпили еще, вышли из цирка, добрели до какой-то горки, легли на землю и поползли в Турцию. Ползли всю ночь, выбились из сил и к утру заснули. Днем проснулись, руки-ноги разодраны, одежда порвана. Оказывается, они всю ночь ползали вокруг одного пригорка на окраине Еревана. Когда в цирке Муслю расспрашивали об этом путешествии, он смотрел своими голубыми глазами и жалобно говорил, а нам хотелось в Турцию посмотреть. Мы бы посмотрели и сразу же обратно вернулись. Приехав работать в один из городов, я снова увидел Муслю. Грустная произошла встреча. Он кинулся ко мне, сказал, что рад нашему приезду, долго расспрашивал о работе. И вдруг, отведя в сторону, странно посмотрел на меня, здесь задрожал и, словно сообщая тайну, зашептал «Спаси меня, умоляю, меня хотят убить. Видишь, стоят экспедитор и двое униформистов. Это все, понимаешь, одна шайка, шайка. На улице стоят убийцы. Спаси меня, умоляю, меня хотят убить, меня убьют». Пока я соображал, как бы помочь другу, ко мне подошел кто-то из артистов и тихо сказал «Не обращай внимания». Это у него галлюцинация. Все от водки. Третий день. Постепенно на глазах у всех спивался мысли. Ему не разрешили работать в больших цирках. Он перешел в группу «Цирк на сцене». Приехав на гастроли в один из волжских городов, я случайно узнал, что в Доме культуры на окраине города работает цирк на стене «Коверный серго». В наш выходной день с Мишей решили посмотреть это представление. В этот день Мусли работал трезвый и зал стонал от хохота. Прощаясь, я спросил у него, «Ну как, Алеша, больше не пьешь?» «Только во время переездов», — ответил он. «А переезжаете часто?» «Каждый день», — сказал спокойно Мусли и посмотрел на меня чуть виноватыми глазами. Посмотрел так, что у меня сжалось сердце. Спустя много лет, когда мы работали в Москве, в Антракте к нам зашел Мусли, Он рассказал, что поступил работать в Барнаульскую филармонию на договор, пить бросил, но вот беда, не на что доехать до Барнаула. Мы решили ему помочь, но условились, что выдадим не деньгами, а сами купим билет до Барнаула. Дали билет, купили еды на дорогу и распрощались. Как я слышал, он действительно около полугода работал от Барнаульской филармонии, а потом опять сорвался. Его снова уволили за прежние его заслуги. За талант муслю взяли в какой-то цирк униформистом. Что это судьба? Может быть, судьба. Горестная судьба талантливого человека. А может быть, виноваты те, кто все время окружал его и не сумел помочь. Мало ценил его. Может быть. А может быть, ему просто не повезло в личной жизни. И будь с ним рядом друг, партнер или просто товарищ. Я имею в виду человека настоящего, волевого, доброго умеющего прийти на помощь, а не идти на поводу, или будет с ним рядом жена, умная женщина, которую он любил бы и ради нее бросил бы пить, а она помогала бы ему, следила за ним. Может быть, тогда все сложилось бы у Сергеева иначе. И тогда, уверен, осиши с его именем украшали бы лучшие города нашей страны и мира. И он снимался бы в кино, выступал по телевидению и пользовался огромной популярностью. Только спустя много лет я смог оценить талант, пожалуй, даже гениальность мысли. А тогда я воспринимал его просто, как хорошего комика, восторгаясь, смотрел репризы и думал, что с подобными клоунами мне еще не раз предстоят встречи. Увы, работая в цирке более четверти века, побывав во многих странах мира, я ни разу...